Глава 12. Томас сердито засопел. Яра громко фыркнула. Их провели через широкий двор, вымощенный серыми глыбами, подогнанными так плотно, что стебель травы не протиснулся бы. У дверей замка их встретили придергивающие взгляды. У Томаса росло тревожное чувство, не сразу понял, в чём дело. В этом замке недоставало тех, кого он обычно не замечал, скользя высокомерным взглядом поверх голов. Челди Простых мужиков и баб, их по шесть-семь человек на каждого знатного. Это на них держится двор, кухня, все заготовки соленого, печеного и копченого. Но здесь всюду только угрюмые лица воинов, блестящие железа доспехов, звон металла. Единственным признаком работы, который видел во дворе, был черный угарный дым из щелей в крыше и стенах кузницы. Но сомнительно, что в таком зловещем мире куют лопаты. И их провели по лестнице сразу вверх в небольшую палату. Стены увешаны топорами, мечами, кинжалами. Это для всех троих привычно, такое в каждом тереме, замке, дворце. Но здесь ни ковров, ни гобеленов, только оружие и трофеи охоты, навбитых прямо в щели между каменными глыбами крюках, осколенные кабаньи морды, оленьи рога, шкурами медведей, падусов. Их поставили посреди палаты. Под дальней стеной висело кресло с резной спинкой и позолоченными подлокотниками. Нелепо, успел подумать Томас, рукам скользко и холодно. Но внимание отвлекли люди, что неслышно входили и становились вдоль стен. Они все были рослы и тяжёлы, на лицах угрюмое недображелательство. Слева от кресла, похожего на трон, распахнулась дверь. Быстро вошёл высокий рыцарь с непокрытой головой. Длинные чёрные спросидю волосы падали на плечи. Лицо было тёмным от палящего солнца, закалённое стужей и битое ветрами. Длинный нос свирепо загибался, близко посаженные глаза смотрели пронизывающе. Он был похож на большую хищную птицу, что не успела сбросить личину человека. Он сел в кресло, со стуком бросил руки на подлокотники. Звякнуло. Воины у стен выпрямились. Томасу даже показалось, что они сделали шаг вперёд. "Кто такие?" спросил он сильным, властным голосом человека, не только рождённого повелевать, но и привыкшего повелевать. Томас сдержанно поклонился. "Мы просто странники. Я Томас Мальтоне из Гисленда, благородный рыцарь Христова войска за отвоевание гроба Господня, а это мои спутники святой пилигрим Олег и женщина Яра. Мы идём в северные земли, здесь никого не трогаем". Местных законов и обычаев не нарушаем. Осмелюсь спросить имя и титул хозяина замка, что так вовремя вырвал нас из рук нечестивого преследователя. Человек на троне небрежно отмахнулся. У меня много титулов, как унаследованных, так и пожалованных, и ещё больше имён. Одни зовут меня бароном разбойником, другие грабителем, третьи клятвопреступником. Но я не гонюсь за этими названиями. Здесь в замке меня знают как ночного сокола. Женщина тоже была в Святой земле? Нет, ответил Томас сдержанно. В душе поднималась злость, что их спутнице придаётся слишком много значения. Эим только не доставало второго шахрая. Надо будет её жениха взять в выкуп побольше. Попила с них крови вдоволь. Она местная, из земель Южной Руси. Господь в своей непонятной милости отдал её нам под защиту, пока не достигнем Северной Руси. Ему показалось, что на узких губах человека промелькнуло подобие усмешки. Это было так же невероятно, как если бы улыбнулся трон, на котором он сидел. Голос его прозвучал вроде бы небрежно, но Томас ощутил подспудный смысл. Мне кажется, она для вас только обуза. Это верно, согласился Томас и бросил на Яру злой взгляд. Но раз уж я дал обет, какой? Довести её до Северной Руси. Ночной сокол заметил. "Властью данной мне его святейшеством я волен освободить тебя, благородный рыцарь от данного обета, как я понимаю, произнесённого не подумав, в горячке или под давлением". Он показал в доказательство перстень с печатью папы Римского. Томас сделал вид, что колеблется, краем глаза смотрел на Яру. Она стояла бледна, смотрела в пол. Что-то очень не нравилось в этом бароне-грабителе Томасу. и как говорил, и то, что говорил, только о Яре, как если бы ничего на свете не существовало. "О вы", сказал он со вздохом. "Это тот обет, над которым не волен даже сам папа Римский. Почему?" "Он дан себе, от такого обета могу освободить только я сам". Ночной сокол смотрел заинтересованно. "Так освободи?" Томас переступил с ноги на ногу. Кровь хлынула в голову. Никогда он так напряжённо не думал. На лице появилось выражение недоумения. Уже пробовал, не могу. Это как будто есть во мне высший сюзерен, который приказывает мне вассалу выполнять все его повеления, пусть даже через свою смерть, муки. Ночной сокол сказал озадаченно. Я бы счёл, что мне дурачат голову, если бы не видел, что ты говоришь искренне. Какой сюзерен, какому вассалу? Это же всё ты. Или в тебе живёт два человека? Тогда ты одержим дьяволом, и тебя надо немедленно сжечь. Калика и Яро посматривали на Томаса с беспокойством, но на лице Калики Томас заметил жадный, почти болезненный интерес. Калика вслушивался в слова Томаса так, будто искал в них вопрос жизни и смерти, существования Руси, а то и всего рода человеческого. Томас развёл руками. "Выходит так. Но я не могу слушаться высшего сюзерена". Хозяин замка несколько мгновений пристально смотрел на рыцаря, вздрогнул, провел ладонью по лицу, словно смахивая наваждение, сказал громко и властно: «В моем замке оружие носят только мои люди. Предлагаю вам положить свои мечи и ножи на пол». Томас напрягся. В зале наступила натянутая, как тетива лука, тишина. Слышно было хриплое дыхание людей под стенами. Их стало больше. Они смотрели на троих прицельно и как на добычу. "Я с мечом не расстаюсь", сказал Томас. "Это опасно. Предостереёг человек на троне опаснее остаться без меча", парировал Томас. Томас и Олег быстро встали спиной друг к другу. В руке рыцаря угрожающе поблескивал меч, а Калика взял обеими руками палицу. Они настороженно посматривали по сторонам. А из дверей появлялись и становились под стенами всё новые воины. Некоторые ещё тяжело дышали и сжимали окровавленные топоры, явно преследовали людей Шахрая. Дверь с грохотом захлопнулась, на стенах в нишах появились арбалетчики. "Вам лучше бросить оружие", велел ночной сокол. "Приди и возьми", предложил Томас. Я ростояла за их спинами. Они чувствовали её частое дыхание. Внезапно что-то сжало руки Томаса. Он видел, как бросились воины, пытался поднять меч, но на нём откуда-то появилась плотная рыбацкая сеть. Сзади дёрнули. Громко и страшно ругался Калика. Стража набежала, сбили с ног. Томас не мог размахнуться мечом, лишь с усилием, повернувшись, увидел, как я рас холодным лицом быстро и сильно дёргает за край сети, не давая ему и Калике освободиться. На них набежали, сбили с ног, быстро запутали в сети. Томас ощутил, как сильные пальцы вырывают меч. Ухватился крепче, но сзади ударили по голове. В глазах померкло. Последнее, что услышал, был довольный голос ночного сокола. Прекрасный Ярослава, ты верная дочь ордена. И её уверенный, чуть хрипловатый голос. Это было совсем не трудно. Томас очнулся, когда его тащили связанного по лестнице. Всё тело невыносимо болело. Похоже, его били и впавшего в беспамятство. Перед глазами вспыхивали цветные огни, в ушах звенело. Его бросили с размаху, он ударился лицом о каменную плиту, растрапал скулу. Прямо перед глазами увидел добротные сапоги из телячьей кожи на двойной подошве, прошитой дратвой. От них пахло протухшим жиром и навозом. Сверху слышались голоса, но они сразу Томас сумел прийти в себя, чтобы понимать их смысл. В сторонке услышал сдавленные проклятия. Каликы пытался подняться, его руки были туго скручены за спиной. Этот зал был намного больше. Здесь были столы с резными ножками и широкие лавки со спинками. Под стенами сундуки и скрини, даже плетёные корзины. В помещении было около десятка стражей. Они вполголоса переговаривались, чесались, звякали оружием. От них пахло кровиной колбасой с чесноком. от стены высился трон. Томас видел, не отрывая взоры от пола, как в зал вошёл ночной сокол, сел на этот трон. Он был всё в той же чёрной одежде, только теперь на нём была ещё и золотая цепь, а в поясе он почему-то подпоясался простой верёвкой. Глаза пронизывающе смотрели на пленников. Рядом с троном в богатом кресле сидела Яра. Теперь она была в роскошном платье, полностью скрывающем фигуру. Золотые волосы убраны под странный головной убор. В руке у нее был кубок. Она неспешно прихлебывала. В пол голосы переговаривалось с Ночным Соколом. В ее глазах Томас мог прочесть лишь холодное торжество. Ночной Сокол с презрением взглянул на связанного рыцаря. Голос его был таким резким, словно он бил мечом плашмя по листу железа. Выходит, этот тот самый меднолобый, что сорвал замысел половецкого хана выявить заговорщиков? Тот кивнул Яр. Он так храбро бросился рубить и крошить? Это надо было видеть. Представляю, сказал ночной сокол насмешливо. Сверкающая безмозглая башня с длинным мечом. Но нет худо без добра. Там он напортил, но зато быстрее доставил тебя ко мне. Горше плена было сознание, что оказывается, и не спас от половцев вовсе. А она, находясь под защитой хана, в полной безопасности, играла роль приманки в каком-то сложном заговоре, ниточки которого держали в своих руках здесь, и наверняка слуги тайных. Прекрасно, повторил ночной сокол. Он откинулся на спинку трона, с холодным сочувствием кивнул женщине. Бедняга, тебе пришлось вынести так много? Я могла бы это сделать раньше, ответила она тем же холодным ровным голосом. которого Томас от неё не слышал раньше. Но они держатся скрытно, а мне нужно было узнать у них всё. Прекрасно, повторил человек, у которого было много имён. Итак, чем эти двое так опасны? Томас повернулся к Калике. Тот хмуро смотрел в пол. Он не был похож на человека, у которого зреет план, как вырваться из рук врага. Опасны напоминанием об истоках, сказала она. Если бы Иисус узрел то, во что мы превратили его учение, согласился бы он. Ночной сокол быстро взглянул на связанных пленных. В близко посаженных глазах блеснула тревога, голос стал предостерегающим. Думаю, что только возрадовался бы. Мы лишь продолжили и углубили. Яра успокаивающе подняла ладонь. Они уже покойники, с ними можно не считаться. Главное в том, что первохристианство совсем другое, чем то, что несём мы. А эта чаша содержит кровь самого Христа. Всякий, кто берёт её в руки, проникается теми идеями, которыми жил сам Учитель. А нам это не просто нежелательно, ночной сокол кивнул. Лицо было угрюмое. Вопрос щекотливый. Это о благородной войне за гроб Господень надо кричать на всех перекрёстках, но не о том, что мы от имени Христа воюем и с ним же. Об этом должны знать лишь самые-самые посвященные. Страшно подумать, если об этом узнает простой народ. Только простой? Он не брезжно отмахнулся. Они все простые, будь то короли или простолюдины. Томас лежал, цепив зубы. Было горько, потому что в последние дни уже начал смотреть на эту простолюдинку как на равную человеку благородного происхождения. Но подлая порода рано или поздно скажется, как учил его отец. Он поймал пристальный взгляд Калики. Похоже, тот спешно вспоминал, что они сказали женщине или о чём говорили при ней. Томас попытался вспомнить сам, но мысленно махнул рукой. Было так горько, что сердце заболело. Да обо всём говорили, и всё это змея знает о чаше. Ночной сокол что-то вспомнил, засмеялся. Ты сделала больше, чем ожидали. Он дал такой прочнейший обет защищать и оберегать тебя, что ни король, ни папа римский, ни сам Бог не заставили бы его нарушить. Даже сам не мог бы. Каково? Такого я ещё не встречал. Её лиловые глаза скользнули по лицу рыцаря, тот же ушли. Ему на миг почудилось смятение, даже сочувствие. Это было очень умно, продолжал он с похвалой. Ты сумела наложить на него нерушимые путы. Я рассказала глаза долу. Это получилось, если это правда, случайно. Какие случайности в нашем великом деле? Голос ночного хищника был насмешливым, затем похолодел, стал ледяным. Стража, убейте этих, обоих. Томас ахнул, глаза от изумления полезли на лоб. Меня, как простолюдина, даже без поединка? Страж широко оскались, вытащил из-за пояса широкий нож. В развалку подошёл к пленникам. В глазах Томаса не было страха, только безмерное удивление. Страж схватил Томаса за грудь, приподнял. Властелин замка бросил презриво: "Рыцарские поединки, условности чести, дурак, пришло время новой веры и новых людей. Зарежь этого дурака как свинью". Страж занёс нож, но в этот момент раздался холодный и злой голос женщины. "Стой! Этот дурак умрёт гордо и красиво. Он так и не поймёт". Он умрет, считая себя победителем. Но ну и что? – спросил ночной сокол неприятным голосом. Он будет думать, что моральная победа за ним. Мне все равно, что он будет думать. Но он окажется в могиле, а я буду ходить по этой земле, режет у английскую свинью. Погоди, – снова сказала женщина настойчиво. Во имя пользы, броси их в свою каминаломню. Эти два быка могут делать работу десятерых. Уже через неделю они будут совсем не такие горды и поймут, что настоящая победа все-таки за тобой. Воин с зажатым в кулаке ножом смотрел то на нее, то на своего хозяина. Тот поколебался, нехотя кивнул. Ты мыслишь верно, но слишком эмоционально. А нам завещи на великим основателем более простое решение. На них надели цепи, повели, подталкивая прочь из замка. Попался бы мне их великий основатель. про Ричард Томас ясно